Глава 4. Место лагеря в болото. Убедившись, что мы далеко не там, где должны были находиться, мы разместились со всеми возможными удобствами прямо на той полянке, где и вышли из портала. К счастью, поваленных деревьев в округе оказалось достаточно, а потому после небольшой доработки они были признаны идеальными для обустройства лагеря группы магов-боевиков в полном составе. Проверка, предположил рассудочный Рыш. После того, как окончательно убедился в отсутствии хоть каких-то признаков разумной жизни вокруг. Я неопределенно пожала плечами. Может, и проверка, но раньше как-то практикующие маги не опускались до того, чтобы неподготовленных детей сразу бросать в гущу событий. Это ведь учебный лагерь, а не тест на выживание. Да и не шестой же курс, чтобы таким испытаниями подвергать. Вот через годик да, вероятно, так оно и будет, но не сейчас. Ладно как бы то ни было, а стоять здесь и ждать не пойми чего будет глупостью. Вмиг став на порядок серьезнее, произнес Констант. Так уж повелось, что во время наших боевых миссий главенство он всегда брал на себя. И до сих пор не находил и желающих реально оспаривать это право демоном-берсерка. Хотя какой из рыжий берсерк? Вот его отец, говорят, в свое время пугал врагов одним своим видом. А у нашего рыжа за все годы ученичества так и не проявились эти задатки. Либо из-за разбавленной крови, либо не нашелся активирующий фактор. В общем, там свои премудрости. И есть слухи, что берсерки по факту вообще рабы своего дара. Вернее, он как поводок привязывает их к кому-то. Ну, может и брешут. На самом деле о демонической наследственности известно крайне мало. Уж слишком многое мы потеряли, прижившись в этом мире. Крис, хватит спать. На тебя осмотр местности. Май. «Вернуть нас ты, рис, сможешь?» Я, уже сделав пару шагов по направлению к ближайшим кустам, обернулась и, как и все, с надеждой посмотрела на темного. Василь, оказавшись сразу в центре всеобщего внимания, смутился, но ответил без колебаний. «Нет, мне необходимо знать координаты точки отправления, а где мы сейчас находимся, я не могу сказать даже приблизительно». «Ясно», – откликнулся Рыж, а потом, заметив, что мы все еще не сдвинулись с места, прикрикнул. «Вы еще здесь?» Вам заняться нечем. Я сразу же поспешила к выбранным кустам. Остальные тоже как-то подозрительно быстро решили покинуть уже утоптанную нами площадку. Но, продираясь сквозь наполовину под подлесок, я все-таки услышала, как Май закончил свою речь. Без точных координат я могу перемещать нас исключительно в пределах прямой видимости. Думаю, раз на 10-12 меня хватит. Учту, кивнул ему Рыж, но после почти неслышно добавил но пока лучше никому этого не говори. Заездят. Знаю я их, настолько ленивые, что была бы возможность, заставили бы тебя из гостиной в столовую транспортировать. На последнюю фразу я отреагировала вполне понятным смешком. А Констант нас действительно знает, но тут он прав. Май слишком безотказный, а мы бываем далеко не всегда достаточно сострадательны, чтобы вовремя остановиться. Ладно, оставим наших темных эльфят до лучших времен и вернемся к разведке. Судя по навязчивому запаху, окружающая нас реальность далека от идеальной. Все оказалось даже хуже, чем я предполагала вначале. Согласно инструкции, все разведчики разошлись в разные стороны. Причем должны были отдалиться от условного лагеря примерно на полкилометра. Но вот тут-то нас и ждал главный сюрприз. Как выяснилось, приземлились мы точнехонько на расположенный посреди болота остров. И он оказался как раз около километра в диаметре. Каким чудом мы все не утопились в зловонной жиже, сама удивляюсь. Лично я чуть не залетела в топь разбега. Это я так споткнулась в очередную корягу. За что я там зацепилась в полете, для меня до сих пор загадка. Значит, топь со всех сторон А озадаченно уточнил Жиж. Мы в разнобойке в Ничего хорошего мы в этой ситуации не видели. Не могу предположить, кто нам так удружил, но когда мы выберемся, то обязательно вызнаем и отомстим. Уж в этом точно не стоит сомневаться. Зашипись, как точно у нас в институте порталы настраивают. Это нас еще удачно выкинуло, клинилась со своими мыслями снеже. 500 метров в любую сторону и купались бы мы в болоте. Так что нечего на транспортников наговаривать, они тоже люди. Мы и не наговариваем, поспешила влезть я, пока Констант с Корнелией не разругались окончательно. Почему-то в условиях боевых операций или приравненных к ним. Эти двое умудрялись ссориться даже на пустом месте. Мы рассуждаем, Снеж. В расчетах была ошибка, это факт. Но еще вопрос, в чем именно она заключалась. Возможно, мы просто перебрались с багажом. Или не сбросили остаточную магию. В следующий раз умнее будем. Сейчас же речь не о том, как выпутываться будем, господа колдуны. Для начала надо выбраться с острова. Тяжело вздохнув, ответил за всех Майсель. Я удивленно посмотрела на темного эльфовенша. Обычно он в подобные обсуждения не влезал, предпочитая отмалчиваться в уголочке. И так как карта местных болот с указанием всех троп и трясин ни у кого не завалялась, то мне все-таки придется тащить всех вас на спине. Заметив, что все внимание вновь приковано к нему, Май сразу же смутился, и последние слова больше походили на неловкое бормотание. А справишься, мелкий. Снежа была удивительно учтива сегодня. «Правится!» Вместо «мая» убежденно произнес «рыж». И чтобы у других не возникло желания посомневаться вместе с нашей ледышкой, демонстративно опустил руку на плечо темного эльфенка. «Но в крайнем случае мы всегда найдем, кого здесь оставить». «Я надеюсь, мы друг друга поняли, Снежная?» Констант весьма выразительно посмотрел на нашу стихийницу. Нимфа неопределенно фыркнула и отвернулась всем своим видом показывая, насколько оскорбилась. Взглядом, проводив обиженную однокурсницу до ближайших кустов, я повернулась к мраку и жестом приказала ему пойти следом. Нам для полного счастья только организации поиска блудной стихийницы не хватает. Вот пусть темный самоприсматривает за объектом своих пылких чувств. После того, как мрак удалился, я позволила себе впереть в рыжий негодующий взгляд. Я понимаю, что они со Снежной с самого начала конкурируют за лидерство. Хотя думается мне, что наша ледышка лишь из вредности все это затеяла, потому что всерьез никогда не перечила, придираясь исключительно по мелочам. Но надо же знать меру. И сейчас явно не самый удачный момент – делить сферы влияния. Крис, не лезь. Это личное. Вот когда поженитесь, будет личным. А пока это общественное и будь добр, не действуй обществу в моем лице на нервы». Припечатала я, не желая ввязываться в очередной спор на тему, лишь приблизительно близкую к исходной. таланты рыжие в этой области для меня давно не были секретом. «Ладно, вернемся к первоначальной теме». Чуть нахмурив рыжие брови, Констант продолжил спокойно. «Май, считай, что нам стоит воспользоваться твоим даром». На этот раз эльфик выдержал всеобщее внимание без каких-либо заметных усилий. Взял себя в руки? Возможно. Как я успела понять, масель умеет действовать в соответствии с обстоятельствами, когда это действительно необходимо. Правда, дается ему это хуже, чем остальным. Он слишком наивен и чистен для этого. Да, если миг сумеет указать достаточно сухой участок в зоне прямой видимости. Без проблем. Сразу же улыбнулся Миклай. Конечно, с вейским даром мне работать удобнее, Но я в достаточной мере чувствую этот лес, чтобы не ошибиться в оценке местности. Например, на северо-востоке точно есть довольно протяженный участок суши. Но нам, думаю, лучше выбрать юго-восточное направление. Там тоже есть незаболоченные участки, но меньше деревьев. А значит, велика вероятность наткнуться население. Все это наш нимф выдал на одном дыхании. Ничем не напоминая, то тихое и робкое существо, кое представляет собой большую часть года. Да уж, у нас у всех здесь есть свои тайны и свои маски. Мы в городе, и мы же на задании абсолютно разные. Снежа злится и срывается. Рыж рассудителен и расчетлив. Миг превращается весьма внимательного молодого нимфа, способного не только провести дальнюю разведку местности, не сходя с места, но и сделать соответствующие выводы из увиденного. Я же? Ну, я это я. Фея любви в лесу существо далеко не самое полезное. Однако не стоит забывать также и о том, что я леди рода Лершей и во многом пошла в свою любимую Ба. Крис на тебе и темных силовая поддержка. Постарайтесь не упустить нечисть, которая обязательно полезет из всех щелей, как только почувствует запах силы. Странно, что никто не выбежал нас встречать. После такого-то перемещения Хмуро произнесла я, акцентрировав внимание на том, что мне сразу не понравилось. Ведь если к нам сразу же по прибытии не вылезла мелкая голодная нечисть, значит, здесь водится что-то посильнее и покрупнее, умеющее думать и выжидать. Учтем, кивнул рыж. Видимо, он разделял мои опасения. Это дровята у нас еще дикие, и в лесной местности не охотились на монстров. А мы уже ученые, и если где-то слишком тихо, то рядом находится кто-то, чей сон обеспечивают все окрестные неразумные, но крайне осторожные создания. Дей, Грей, вы вместе с Миком сейчас прогуляетесь до юго-восточной окраины острова и присмотрите за ним, пока он чаровать будет. К моему удивлению, темные не стали спорить и кивнули. Видимо, в отличие от Снежи, они точно знали, когда следует власть делить, а когда подчиняться. Что ж, уже что-то хорошее но проверять нашу сплоченность в боевых условиях я бы все-таки не хотела. Может сейчас Дроу и на нашей стороне, но кто знает, как они поведут себя в реальном бою. Да и мы сами не лучше можем оказаться. Одно дело – сосуществовать вместе в институте, и совсем иное – прикрывать друг друга, когда нападает всякая пакость. К сожалению, этому нас только собирались учить, как раз в лагере. Одно уточнение, когда Дроу и Мик уже поднялись со своих мест, и направились в указанное место. В происходящее вмешалась наша темная леди. Йола хмуро посмотрела сначала на меня с Рыжим, потом на оставшихся ребят. Я пойду с ними. Это небезопасно, начал было Констант тоном умудренного жизнью и сединами преподавателя. Но наша леди не дала ему закончить. Холодно глянув на него, девочка улыбнулась. — Вы, случайно, меня ни с кем не путаете? подозрительно сощурив силые глаза, с легкой насмешкой поинтересовалась она я так привыкла видеть ее милым ребенком, то не сразу вспомнила, что она владычица, несмотря на весьма юный возраст. А значит, с какой стороны браться за меч знает, причем получше нас с Рыжим вместе взятых. «Иди», — разрешила я, не дав Констану даже возможности высказаться. «Он мне, конечно, за это спасибо не скажет, но темной леди может приказывать лишь женщина. Никого иного над собой она не потерпит». «Крис, зачем?» едва только за спинами ушедших, замкнулись ветви, рыж сразу же негодующе возрился на меня. «Так было надо. Не веришь мне? спросил Майя. Он не соврет». Констант механически повернулся к Альфенушу. Тот сразу же закивал, подтверждая мои слова. Йола не приняла бы приказа из других уст. «Даже мне свои просьбы к ладычицам всегда приходится передавать через жриц». Сдержанно произнес Май, Причем, судя по всему, он так и не понял, что только что окончательно выдал себя. Просьбы? Через жрит рыжие брови недвусмысленно взлетели ввысь. кив взгляд правящего монарха, внезапно обнаружившего у себя во дворце неучтенный предмет интерьера. Май, разумеется, тут же смешался и даже как-то весь сжался, словно отчаянно хотел провалиться сквозь землю. «Подожди, а разве ты сам не жрец?» крыш оказывается в курсе. Впрочем, в наблюдательности ему не откажешь. Хотя более вероятно, что кто-то навел справки до него. и Ему досталось лишь голые факты. В институте Констант не слишком много внимания уделяет своему окружению, если, конечно, это не очередная девица свободных нравов. «Не совсем. Вернее, совсем не жрец», – еще больше смутившись, подведливым взглядом пробормотал Майсель. «Мне сразу же стало жалко мальчика». А поэтому я решила принять этот удар на себя. Май не жрец, он выше. По поверьям темных, он сын их богини. Сын богини? Что за бред? Рыж снова уставился на дровенка, на этот раз выискивая в нем признаки божественности. У меня ее дар, а значит, я ее сын, негромко произнес Май, изучая мыски своих сапог. То есть любой ребенок может оказаться в родственниках богини? Чуть насмешливо уточнил Констант, явно не понимая, что переходят все границы. Это мы, демоны, никогда не признавали никого над собой, но мы и не из этого мира. И коли на то пошло, один бог у нас все-таки есть, наш король. Да, он отказался от нас, вышвырнул и запечатал в этом мире, но от этого не утратил своей власти над нашими душами, а потому не нам судить дроу. Не любой рыж, такой дар, как у Мая, крайне редок. Это все равно, что заявить Эльроу, что их Кирина не более чем смертная женщина. Кирины не рождались уже вечность, они уже давно мифом стали, а тут Бог. По правде говоря, мы с Кириной одно целое. Майсель посмотрел на меня с неожиданной серьезностью. Она есть чувство народа, я разум. Но уходя, мы прокляли своих лесных братьев. А потому Кирины у них больше не рождаются. И не родятся, пока Дроу не искупит тот грех, за который оказались сосланы. И что это за грех? К моему удивлению, этот вопрос задала не я, а рыж, прыткий. И откуда в нем столько любопытства? Обычно этим недугом страдаю исключительно я. Не любовь, просто ответил Май, словно одним словом объяснил причины их многовекового противостояния с лесными эльфами. А разве это можно как-то исправить? Невольно спросила я. Разумеется, серьезно кивнул дровенок. В тот момент, когда я научусь любить, В этот мир снова придет Кирина, но это маловероятно. И тут мне возразить было нечего. За последние месяцы я уже успела разобраться, что Май под этим имеет в виду. Но это я. К сожалению, в тот момент мне как-то и в голову не могло прийти, то рыжий зацепит эта фраза. И почему только нас, демонов, так тянет на приключения? Неужто карма? Замочную скважину. Майсель Крас. Майсель устало привалился к стволу ближайшего дерева. Воздух буквально горел в легких, но темный эльф усилием воли попытался скрыть собственную слабость от спутников. Никогда прежде ему, истинному жрецу, сыну богини не приходилось так выкладываться. Тринадцать переходов подряд. Перенос почти десятка существ. Причем существ с совершенно различными полярностями дара. Невозможно. Любой теоретик пространственной магии ответил бы именно так. Правда, Майсель мало зависел от законов природы, в какой-то мере находясь над ними, но даже у его сил был предел. И он, кажется, его уже достиг. Примерно два перемещения назад, а ведь впереди еще как минимум столько же. Стоило только представить еще два заклятия подобной мощи, как у него сразу же закружилась голова а перед глазами начали мельтешить кроваво-красные пятна. Упрямо сжав губы, Май заставил себя отлепиться от дерева и сделать пару шагов по направлению к группе. И чуть не упал, забнувшись за какую-то неудачно подвернувшуюся корягу. «Спокойнее!» – произнесли над самым ухом другу. И Май почувствовал, как в его тело слабым ручейком устремилась странная, абсолютно чуждая его дару сила. Невольно поморщившись от довольно необычного оттенка чужой энергии, темный глянул через плечо на своего спасителя. Констан Орши. Причем выглядел демон действительно обеспокоенным. «Ты как?» – участливо спросил он, отстраняясь столь же незаметно, как ранее помог. «Все хорошо. Дай мне пару минут и», механически начал Майсель, давно привыкнув, что состояние его здоровья далеко не самая важная вещь в этом мире. Однако Рыж явно был иного мнения. Не позволив темному договорить, он повернулся к остальным и с широкой улыбкой произнес. «Ребят, думаю, самое время немного отдохнуть и подкрепиться. Заполить костерок, что ли?» Его сразу же послушались. Почему-то сейчас никто просто не мог найти в себе силы противоречить ему хоть в чем-то. Это удивляло Майя, ведь даже воины клана Крайселов шли за этим демоном без лишних сомнений. «А с тобой я хочу поговорить наедине», – негромко произнес Рыж, вновь вернувшись к причине этой вынужденной остановки. «Пойдем», – не попросил, – приказал он, и Майсик к собственному удивлению подчинился. Даже слабость куда-то ушла. Констану Орше просто невозможно было отказать, и это пугало. Некоторое время спустя, оценивая свое поведение во время этой беседы, Май осознал, что, скорее всего, Именно этот страх и стал главным катализатором последовавших событий. Но на тот момент он лишь реагировал так, как привык. А первой реакцией на опасность еще со времен обучения в храме для него стала тактика упреждающего удара. И пусть ни одной жизни он так и не забрал, но действовать с хладнокровием прирожденного убийцы его научили. Впрочем, удерживать эту маску было слишком болезненно. Она буквально жгла лицо, плавляясь в каждый мускул. Зачем ты унизил меня? Яростный шепот и холодное пламя, вспыхнувшее серой зерницей над ней его глаз. Именно за этот взгляд его боялись даже высшие жрецы. Унизил абсолютно искреннее недоумение. И интерес такой же неподдельный. С непонятной обидой Май осознал, что на него обратили внимание только сейчас. Да, они учились до этого почти целый год, проводя большую часть времени вместе, но до сегодняшнего дня он оставался в тени. «Именно!» – злобросил жрец, намеренно не отрывая от Констана взгляда. Однако Рыж и не думал отводить глаза. Казалось, он даже не заметил яростного неприятия, внезапно пробудившегося в душе всегда спокойного темного мальчика-зайчика. «Это в чем же, позволю узнать? Все с тем же нескрываемым интересом, рассматривая Майя, полюбопытствовал демон. «С каждым мигом происходящее забавляло Рыжа все больше». Вот уж о чем он никогда не думал, так это о том, что дровенок покажет зубки. Прям рассерженный котенок, насильно отлученный от материнской груди. Так и норовит кусить побольнее. Зачем было нужно демонстрировать остальным мою слабость? Хмуро, но уже без прежней злости, поинтересовался Май. Запол кончился, а потому маска, столь нелюбимая и чужая, вновь соскальзывала с лица. А вот встречаться с Констаном Орши без защиты личины совсем не хотелось. Уж слишком непредсказуемым и опасным оказался этот тип. «Ты спас всех нас. Неужели думаешь, что кто-то из нас упрекнет тебя за усталость, появившуюся по нашей вине?» Флот спросил Рыж, чувствуя какое-то необъяснимое раздражение. Словно столкнулся с глупым ребенком, не понимающим прописных истин. Неважно, важно, что было причиной слабости. Она недопустима. Не для меня» и не во внешнем мире. Все та же убежденность. Майсель никогда не задумывался над тем, что ему говорили. Он просто принимал это как правило, истину, и только столкновение с Крис, которая была почти такой же, как он сам, немного поколебало эту веру. Но все равно были вещи, в которые жрец не поверил бы, даже если бы они сказали ему фея любви. «Считаешь, мы не способны на благодарность?» все больше горячась уточнил Рыж. «Считаю, «Это лишь слово, призванное оправдать чью-то глупость и недальновидность», прохладно произнес Май, удерживая столь необходимую маску уже из чистого упрямства. Открываться перед врагом – величайшая глупость. А сейчас Констант Орши был именно врагом, соперником, умудрившимся прокрасться в душе даже к темным воинам. И от этого он становился еще более опасным. «Вот теперь я вижу, что Крис права. Из тебя сделали чудовище. Но страшно не это а твое отношение к собственным учителям. Но меня не мучили. От удивления ментальная маска раскололась на сотни кусочков, а потому на этот раз Майсель гнанул на собеседника с досадливым непониманием, словно не мог найти нужных слов, чтобы донести до Димина собственные мысли. Меня учили в полном соответствии с моим статусом. Констант лишь невольно качнул головой и сказал то, что совсем не собирался говорить. Ты ужасающий наивен, мелкий и столь же невинен. Поверь мне, это принесет тебе немало проблем в будущем, потому что в окружающих это твое поведение будет пробуждать либо желание во что бы ни стало защитить тебя, либо сломать. И я все еще не понимаю, к чему я сейчас ближе. Ты весьма интересный зверек, мой, Настолько интересный, что я бы советовал тебе держаться от меня подальше. Последнюю фразу Рыш произнес тягуче, медленно, невольно наслаждаясь ужасом, отражавшимся в глазах Дроу. Никогда прежде власть так не туманила сознание демона, как тот краткий миг. К счастью, Масель нашел в себе силы вовремя сбежать, иначе все могло закончиться совсем нехорошо. И слишком рано. В том, что время битвы еще наступит, никто из этих двоих не сомневался. О слишком показательном оказался первый серьезный разговор.